Глава двадцать восьмая. Примерка. Энджи. Платье оказалось шикарным. Золотистый цвет был безупречно королевским. Длинная в меру пышная юбка струилась жидким шелком, очень красиво переливаясь на свету. А верх был расшит изящным узором из сверкающих драгоценных камней. Чтобы забрать этот наряд у курьера, Рей запер меня в бункере – вложив мне в руку эластичный красный пластиковый шарик размером с теннисный. Муж сказал, что если он не вернется ровно через пять минут, я должна сжать этот шарик, как бы пытаясь его расплющить, и тогда в наш особняк примчится вся команда Рэя. Ну, за исключением Теля, конечно, он слишком далеко, и Лекса. Ему вряд ли позволят сбежать из больницы повторно, хотя кто их знает». Пока я ждала Рэя, мяшек очень сильно заинтересовался шариком. Котенок решил, что это его новая игрушка, и упрямо пытался до нее добраться. В борьбе за вожделенную вещь он ни разу не выпустил когти, чтобы меня не поцарапать, но при этом действовал весьма активно, пытаясь выцепить мячик из моих рук своими лапками. Время пролетело быстро. Рэй вернулся уже минуты через три. Все в порядке. Курьер был не роботом, а всего лишь пауком из Рос и Агрессии не проявлял. Заверил он меня. Кстати, Тиран Войс и его люди дежурят в машинах прямо напротив нашего дома. Бдят. Ясно. Озадаченно ответила я. Оставив шарик в бункере, пошла вслед за мужем примерять наряд. Супруг успел отнести подарок отеля в спальню, а сейчас приложил ладонь к стене, и там появилось огромное зеркало. Я кинула быстрый взгляд на большую супружескую кровать, и внутри все замерло от сладкого предвкушения. Какие страстные ночи мне предстоят. А уж когда у меня станет двое мужей. Прервав свои жаркие фантазии, я начала исследовать содержимое новой коробки, которая была не просто большой, а огромной. Рэй тем временем принялся рыться в одном из ящиков в своем шкафу. Вот же он! торжествующе воскликнул муж, выуживая новый браслет и быстро защелкивая его на запястье. «Без него как без рук. Тебе помочь?» – подошел он ко мне. «Наверно», – не стала отказываться я, рассматривая платье, достойное королевы. «Только мне бы нижнее белье для начала», – махнула я рукой на низ живота, напоминая, что на мне до сих пор халат на голое тело. «Понял», – кивнул муж и помчался на выход за теми коробками с одеждой, что до сих пор оставались на первом этаже в коридоре. Только громкое «Мяф!» Мяшика остановила его, когда он был уже в дверях. Лоток! «Лоток!» – воскликнули мы с ним в унисон, догадавшись, что хотел нам сказать котенок. «Сейчас все будет!» – заверил Рэй. В итоге один лоток был поставлен в коридоре, второй – возле кухни, а третий – у входа в нашу спальню. Няшик покрутился у ближайшего и сделал свои делишки. А вот зарыть не успел. Быстро примчалась большая консервная банка, робот-клинер, и все было убрано в один момент. Я удивилась. Котенок растерялся, а Рей просто улыбнулся с довольным видом. Лоток. Дивный новый мир. Решив неотложные кошачьи дела, мы снова сосредоточились на моем наряде. — Ну ты льво дает! — присвистнул Рей доставая из большой коробки еще одну, поменьше, в которой обнаружились туфли на небольшом каблуке в тон платью. «Все ведь предусмотрел! Тут еще и шкатулка с драгоценностями, женская зубная щетка и косметика, и даже расческа!» «Отлично!» – улыбнулась я. «Золото, а не эльф!» Муж пожирал меня жадным взглядом, пока я надевала кружевные трусики и издал глухой судорожный вздох, когда я скинула с себя халат. Мою грудь и животик сначала зацеловали, а потом облачили в шелка, то и дело грозя порвать их на мне и затащить меня в кровать. К счастью, Рэй мужественно держал себя в руках, и все обошлось без порчи моего бального платья. То восхищение, что светилось в его глазах, когда я уже крутилась перед зеркалом, грело мне душу и заставляло светиться от счастья. Мне и самой очень нравилось, как я выглядела. Что ж... По крайней мере, на этом императорском балу я точно не буду себя чувствовать бедной родственницей. Скорее, королевой. Изумительно!» С довольной улыбкой и обожанием оценил Тель, когда Рей снова с ним связался. На этот раз экран появился на стене спальни на том месте, где до этого было зеркало. «От твоей красоты захватывает дух, моя дорогая принцесса. А на фоне кровати ты выглядишь особенно соблазнительно». Он непроизвольно облизнулся. «Даже не представляете, как сильно я сожалею, что не могу сейчас быть с вами», – тяжело вздохнул Линх. «А где наш маленький?» – Тель нашел взглядом расплывшегося на кресле кота. «Почеши ему за меня брюшко, Рэй. Я скоро войду в пояс астероидов, связь пропадет. Но вы меня не теряйте, вернусь как только смогу. Послезавтра в восемь утра к вам придет визажист, Данна Раут». Она Теряемка, очень похожа на Мелис, сделает Энже красивую прическу и макияж. Бал начнется в двенадцать. Лучше прийти за полчаса. На балу будут и генералы, и остальные парни из команды. Они вас подстрахуют. Все будет хорошо, мои дорогие. Энже, я люблю тебя, сказал он напоследок, и экран резко погас, снова превратившись в зеркало. Почему-то именно в этот момент я ощутила, как сильно соскучилась по Телю и почувствовала острое желание, чтобы он был рядом со мной, всегда. Он и Рей, Алекс, о нем вообще лучше даже не мечтать.